Глава третья. Первая неделя обучения принесла для Мануэла как новые радости, так и новые огорчения. К хорошему можно было отнести то, что они с Эстер легко вселились в одну комнату. Более того, им удалось сделать дубликат ключа. Теперь обе студентки были уверены, Эдерико ничего не сможет с легкостью подбросить сестре, потому что любая из них может внезапно вернуться и поймать его с поличным. Учеба тоже пока не вызывала сложностей. Даже первые задания не казались чем-то трудным. Тот факт, что первый курс дружно сплотился вокруг одной из своих, радовал. Но на этом все заканчивалось. федерика не давал сестре прохода. Хотя бы раз в день, но он умудрялся подкарауливать ее и шептать какие-то гадости или намекать на возможность проблем. И пусть девушка понимала, что в брате говорит ревность, было обидно. А уж когда к нему присоединились девушки с его факультета, опускались руки – И не хотелось ничего делать. Увы, студентки умели быстро находить больное место и бить туда. И пусть Мануэлла старалась не обращать внимания, говорила себе, что это делается специально, поскольку они красуются перед ее братом. Все равно было грустно, больно, обидно, как может быть только от незаслуженных обид. А еще их план, якобы случайно встретиться с ректором и попросить помощи или защиты, никак не удавалось осуществить. Сильвия приложила все усилия, чтобы разузнать его распорядок дня, после чего вынесла неутешительный вердикт. Если у них что-то и получится, то чисто случайно. В своем кабинете он появлялся, когда адепты еще только просыпались, обед ему приносили в комнаты, когда у первого курса шли занятия, а вечером возвращался всегда в разное время, но постоянно поздно, если возвращался. Кто-то даже пошутил, что ректор живет в кабинете, появляясь у себя, чтобы освежиться и поесть, пока большая часть женщин Академии занята. А что хуже всего, Рассалия, с которой можно было бы договориться, тоже покинула учебное заведение. Нет, если так пойдет и дальше, я забираю документы. С ума сошла! Тебе же сразу браслет оденут, и все. Эстер с трудом удалось не кричать на подругу. Все-таки они находились в библиотеке. Документы она забирать собралась. Да не, я типа академического отпуска возьму. Куратору я уже подходила, спрашивала, можно ли как-то переиграть. Но ну, невозможно учиться, когда тебе проходу не дают. Ладно бы третий курс. У брата отношения там со всеми почти отличные. Не в последнюю очередь потому, что отец его в деньгах не ограничивают. Но уже четвертый и второй косятся. Да и наши однокурсники из других групп тоже шептаться начинают. С нашими поговорим принялась искать решение проблемы подруга. «Можно даже посиделки совместные устроить, пока времени хватает. Увидят, что ты нормальный человек, и угомоняться. С остальными будет сложнее. Но они тоже люди с мозгами. Видят же, что ты не изгой. А когда результаты показывать начнешь...» «Когда практика начнется, я могу не выдержать и сорваться», вздохнула Мануэла. «Так...» Лита, успокойся, не сорвешься ты. Скорее испугаешься, что можешь силу применить и расплачешься, и тогда сразу куча представителей сильной половины человечества, да и часть слабой, чистой солидарности, решат наказать обидчика. А поскольку использовать магию против других обучающихся за пределами специально отведенных для этого мест запрещено, мстя их будет весьма изощренно. Хм, девушка задумалась. Слушай, а что если... Она наклонилась к уху подруги и что-то зашептала. Та слушала внимательно, потом поспешила зажать рот рукой, чтобы не рассмеяться. И так помощница библиотекаря давно уже косилась в их сторону. «Ты гений!» – отсмеявшись, прошептала Эстер. «Осталось найти того, кто согласится нам помочь». «Постараюсь придумать что-нибудь», – вздохнула Мануэла. «В самом крайнем случае поищем кого-нибудь, кто хочет заработать». За пределами Академии. А ты уверена, что нужный человек не расскажет потом ничего? Да если расскажет, ничего страшного, – отмахнулась девушка. Главное, слух пойдет, осадочек останется, а кое-кто поймет, как слухи могут испортить репутацию. Эстер хотела еще что-то спросить, но в этот момент помощница библиотекаря многозначительно кашлянула, глядя на подруг. Пришлось возвращаться к недоделанному упражнению. Вовремя потому что в библиотеку пришел преподаватель, задание которого они выполняли. Мужчина подошел к ним, посмотрел конспекты, решение задач, дополнительно назвал пару книг, после чего занялся своей работой, больше не обращая на студенток внимания. Девушки переглянулись и немного печально вздохнули. Вот бы так с ректором встретиться. Но, увы. Надеяться, что сеньор Хименес вдруг зайдет в библиотеку, не приходилось. Наоборот. Многие сотрудницы после вызова в его кабинет возвращались встревоженными. Желание вешаться на шею шикарному мужчине пропадало. Такое ощущение, что приближались какие-то неприятности. Но учащимся об этом никто не говорил. И девушки старались не задумываться о том, что их не касается. — О, сестрица! — раздалось громкое приветствие. Подняв голову, Мануэлла увидела, как к ним направляется Федерика. Вот не ожидал, что ты читать умеешь! — Или ты слушаешь, а читает твоя подружка? Молодой человек, соблюдайте тишину, потребовала помощница библиотекаря. И что вы тут такого нашли? Насколько я знаю, любовных романов здесь никогда не было. Юноша благополучно проигнорировал требования. Девушки мысленно воззвали ко всем известным богам. Нет, можно понять, когда приходится выслушивать оскорбления в коридорах или на улице, наедине, но вот так в библиотеке. Благо, посетителей было немного. «Молодой человек!» – неожиданно заговорил преподавателем, о котором благополучно забыли. «Мне кажется, вы забыли, где находитесь. Я уже не говорю о вашем поведении. Будьте любезны, покинуть помещение, если вы случайно ошиблись дверью. И я очень надеюсь, что отвечать мне на экзамене вы будете так же бодро, как сейчас оскорбляли сеньорит». федерика побледнел, потом выдал какие-то извинения, и поспешил удалиться. Девушки облегченно вздохнули. «Знаешь, я сама попробую найти человека для твоей идеи», тихо прошептала подруга Эстер, после чего они сосредоточились на выполнении задания. Точнее, сосредоточилась подруга. Мануэлла подумала, что брат не простит ей сегодняшнее происшествие. Да, он виноват. Этому есть свидетели. Как заметила девушка, среди них несколько человек с его курса. Но всю вину на выговор от преподавателя он переложит на сестру, словно это она ворвалась в библиотеку и начала оскорблять его, а не наоборот. Во всяком случае, своим друзьям он уже сегодня будет жаловаться, что опять пострадал из-за вредной мелочи. Оставалось надеяться, что его товарищи, видевшие, как было на самом деле, немного приземлят взорвавшегося однокурсника. «Девушки, минутку, хочу кое-что у вас спросить». Услышали они, когда закончили работу, сдали книги и собирались возвращаться в комнату. Обернувшись, они увидели одного из третикурсников. «Да», — Эстер выступила вперед, а Мануэла осталась стоять возле двери. «Давайте в коридоре, не будем мешать остальным». Они вышли, но юноша оставил дверь приоткрытой. «Я хотел спросить, сегодняшняя сцена — это исключение или норма? Потому что рассказывают нам одно, но наблюдали мы совсем другое». Я бы сказала, что это не самый худший вариант развития событий, призналась Мануэлла. Бывало и хуже. Бил? Тут же напрягся студент. Нет. Тогда отец сразу примет меры, оставив Лика без денег. Но в выражениях он не стесняется. Понятно, протянул их собеседник. Ладно, больше у меня вопросов нет. Идите. Пожалуйста, попросила девушка, не говорите ему ничего. С вами он ссориться не будет, а мне только хуже станет. «Просто рядом не будет не то, что старших курсов, вообще никого, да и родителей тут нет, поэтому кто знает, до чего дойти может». Юноша только кивнул и вернулся в библиотеку, а девушки поспешили к себе. У них еще были планы на оставшуюся часть дня, и они надеялись, что Федерика больше не помешает им.